Нет, безусловно, я это все помню наизусть. Но освежить знания в памяти никогда не помешает. Кстати, ты тоже ехала с нами. Естественно, я старался выяснить все о ее прошлом. Вот только в ответ получал презрительный взор и ледяное. И я еду с вами до ближайшего нормального города. Эта деревня мне не подходит. А уж там буду разбираться, как попасть домой. Где ее дом, я так не выяснил как, впрочем, и причину, по которой на дух меня не переносящую девушка упрямо следовала за нами. Не нравится моя компания, так и ехала бы отдельно. Денег нет, да я бы подобрать и душевный, лишь бы ее не видеть. Моих моральных страданий, увы и ах, никто не оценил. Новобрачные с того самого момента, как выяснилось, что прав был Шамид, а не я, упрямо были на стороне Те. Рину было все равно – поедет или не поедет, расколдованная девица с нами. А Элия... Ой, ну они вообще разговор отдельный. После того, как она увидела в таверне Ирина, короче, с того самого времени, она просто глаз него не сводила. Краснела, бледнела, а стоило ему к ней обратиться, так вообще начинала заикаться. И вот почему-то это меня раздражало. Не знаю почему. Уж лучше бы она по-прежнему меня милордом дразнила. И вообще не понял, кто с кем и куда едет. Если я здесь лишний, то могу и сам добраться до пункта назначения. Тут осталось всего ничего, пара дневных переходов. С дороги не собьюсь, в трех кустах не заблужусь. А коли потеряю направление, так не в стальной пустыне, люди подскажут. Не думаю, что Сейлен такой маленький и незаметный городишка. Переночевали мы на небольшом постоялом дворе, кое-как разместившись в одной комнате. Всем желающим уединиться предлагался обширный сеновал. Однако оттуда раздавались такие охи и вздохи. Я искренне пожалел тех несчастных, которые по наивности туда сунулись. Небось пол весь в занозах, сено перепрелое. Вот они и мучаются, ворочаются, заснуть не могут. Мы же просто постелили свои плащи и одеяло на полу, рухнув по валку на доске. Нет, путь был не столь уж трудным, только выматывал посильнее, чем крутая горная тропа. Зато на следующий день, уже в пути, мы удостоились честили созреть воистину дивное зрелище – армейский патруль. Я час пялился на это чудо, чуть шею не вывихнул. Они или заблудились, или явные новички. Иначе как еще объяснить их присутствие? К нам вопросов не возникло. Местному начальству с лихвой хватило эльфийской остроухости, продемонстрированной нашей троицей, и все вопросы завяли на корню. А уж высокомерное презрение на наружицы брата, и его печатка окончательно добили. У меня, конечно, тоже был перстенек, тот самый, с хранителем. Вот только я сомневаюсь, что местные вояки обрадуются, увидев герб правящего имперского дома. Хотя, кто их знает, болезных. Рисковать я все-таки не стал. Кроме того, как бы мне ни хотелось это признавать, меня одолевала грусть и тоска. Грусть от того, что скоро нам придется расстаться. А я уже как-то привык к этой сумасшедшей компании. Пусть и на всю голову ушибленной. Кстати, если вдруг мне захочется написать мемуары, то надо не забыть упомянуть заразность светлых. В смысле и то, какие они сами по себе нехорошие личности, и то, что их, мягко говоря, невезучесть заразна. А еще я вдруг остро понял, что скучаю. По вангару с Таймой, по амате с Тормом. Скучаю и все. Пасковал же я по дому, как ни странно. Почему-то именно в чужом краю начинаешь ценить прелести родного окружения. Во всяком случае, лично мне очень хотелось хотя бы на пару дней вернуться за крепкие стены Кардмора. Но как вспомню, сколько я сюда добирался. Ой, лучше не рисковать. С папочки станется тут же навалить на меня кучу забот и хлопот. А мама тоже чего-нибудь придумает, чтобы никуда не пустить драгоценное чадушка. Поэтому тоска тихо и мирно бродила на задворках, не мешая другим мыслям а ее бдительность терегли там здравый смысл, упорство и воображение. В общем, скучно мне не было. Хотя именно в это время мы все как-то отдалились друг от друга, что ли. Или это мне просто казалось. Ладно, чего только не почудится. Дорога кончалась у широкого каменного моста. последнюю милю по обеим сторонам тянулись поселки, деревни, какие-то маленькие городки. Наверное, это был пригород Стольного Града. Странно. В империи обычно за городскими стенами предпочитают не селиться. По крайней мере, подобных пригородов там практически не бывает. Замки, если они имеются, стоят обычно чуть в стороне. Что касается моего отца, то послов и прочих гостей он предпочитает принимать в карном море разумно замечая, что дома даже стены помогают. Нет. А интересно, почему так? Надо будет на досуге, как появится свободное время, поинтересоваться. По книгам полазить, братьев спросить. Наверное, неспроста это все. Есть тому и причина. Ведь с одной стороны, подобное соседство очень даже полезно. А с другой, как все эти люди укроются за стенами случае нападения? Хм, интересный вопрос. Многие, кто следовал в том же направлении, сворачивали в стороны. А вместо них в толпу вливались другие – Я даже не могу сказать, кого было больше – покидающих или пребывающих. Вообще, за эти два дня я нагляделся народу наверное, в три раза больше, чем за всю свою жизнь. У самого моста нам пришлось установиться. До ворот тянулась живая очередь, ужасающе медленно исчезавшая за открытыми створками. Но что это было за сооружение? Ворота Саэлина меня впечатлили, не скрою. Хотя, если честно, меня ни на мгновение не покидало ощущение, что функцию они выполняют чисто декоративную. Закрыть такой проем можно только средних размеров гороль. В них же даже дракон мог влететь, не особо поджимая крылья, или пройти средних размеров корабль. На мгновение я представил пазущее посуху судно, и, признаться мне, чуть дурно не стало. Вливавшаяся в город толпа – Пазла со скоростью смертельно раненой Тарки. Подозреваю, затемно мы в этот Маргулов Саэлин не попадем. Таркмархар. да что же они там так медленно делают? Ответ на вопрос оказался банальным. Проверяют входящих. Нет, чтобы делать это на границе или на дороге. Так Светлый наоборот. Они, видимо, решили сэкономить на чем-то и проверять при входе в город. Бред какой-то. О чем я и сообщил своим спутникам на что мне приказали замолчать и не лезть со своими непонятно какими замашками в организацию ответственного процесса. М да голову тут кому-то набекло основательно. диран ты идиот!» – флегматично протянул Рин в ответ на мое замечание. «Что? Ты же сам просил тебе это напомнить!» – хикнул братец. М да и ведь ничего ему не скажешь!» Единственное, что порадовало, за то время, пока мы стояли в очереди, я успел прочитать целую главу в книге, посвященную созданию интересного заклинания. «Полог тьмы» называется. Накидывается, значит, этот полог на какую-нибудь территорию. И вот тогда попавшим под его воздействие сильно не поздоровится. С другой стороны, надо постоянно следить, чтобы и своим не досталось. Но это уже не интересно. Как спрашивается я на поле боя, Буду отслеживать каждого солдата. Впрочем, есть один вариант. Если вот тут вначале встроить условия выбора... Хм, к какому принципу отбирать своих и чужих? Магические маячки вешать? Кстати, хороший вариант. Тогда получается «так». А потом «так». Нет, громоздко. Надо вот этот фрагмент убрать. А оставшиеся хвосты... А? Что? Куда еду? Сэлен. Учиться. Сэлен. Не мешайте мне, а то сейчас как на могичу Можно проезжать? Угу, ага. Ночь мы провели в небольшом гостиничном номере, снятом в предместе столицы. Я как услышал, сколько с нас потребовали за две комнаты в более приличном заведении, так еле удержался от особо заковыристого проклятия. Да за такую сумму можно, наверное, три раза купить и перепродать половину Саилена. Тартмархар. Но у них тут и цены. Интересно, здесь за воздух денег не берут? А то Ринвон что-то дюже часто дышит. Да и Элия все вздыхает бесперебойно. Я ж так обанкрочусь с ними. Шем поскрепил зубами и повел нас к окраине города. Здесь цены тоже не отличались щедростью, но по сравнению с теми, что были в центре, не ввергали в ступор. А вот интересно, местные трактирщики со своего герцога за постой Тоже по полной сдерут. Но ладно, хватит о грустном. Если мы все же поступим, то жилплощадью нас обеспечить обязаны. Не знаю, чем общежитие будет лучше или хуже снимаемой нами комнаты, но один существенный плюс уже предполагался – за него платить не нужно. Или все-таки нужно. С этими светлыми ни в чем нельзя быть уверенным. На утро я едва смог разогнуться. Вдобавок передо мной встала другая проблема – в каком виде ехать на собеседование. Постоянно ходить в облике эльфа мне уже надоело до мышечных судорог и сдавленного рычания. Меня же скоро родители перестанут узнавать, да и я сам забуду, как выгляжу на самом деле. Еще начну на лютне играть и высоким эльфийским слогом изъясняться. Нет, милосердие будет самостоятельно повеситься а то папочка меня сам того проведет воспитательную работу на тему осознание величия темной крови и семейной чести. Не понимаю, какого Маргола я согласился с минием аэлины Шамита и стал этим эльфом. Вон что Рон, что Элия по светлым землям спокойненько ходят. А я тут как идиот маскироваться должен. В ответ на это более чем справедливое замечание я получил невразумительное хмыканье, и пожимания плечами. Так что было принято решение ехать в своем естественном, природном, так сказать, облике. Правда, этот самый облик меня, если выражаться, пристойно удивил. Уши стали заметно острее, и теперь моя родословная просто выпирала. Пришлось замаскировать остроохость отросшими волосами. Не то чтобы я стеснялся своего происхождения, но рядом с чистокровными эльфами Это выглядело бы несколько самонадеянно. Насколько я помню историю, полукровок не то чтобы не любили, скорее старались не замечать. Вот только если вторая половина не какая-нибудь, а княжеская, такого попробуй не заметь. А меня так в особенности. Вдобавок, за время нашего путешествия мои волосы решили, что хватит пускать дело на самотек. А может им понравилась эльфийская мода... В общем, моя родная угольно-черная шевелюра теперь была изрядной длины. Кончик косы, скрепленный массивной заколкой, постоянно шлепал меня по... <coughs> ниже же талия. Боги, ну за что мне это наказание? Правда, отрезать неожиданно отросшее богатство все же не хотелось. Не знаю даже почему. Если в эльфийском облике этому еще могло быть оправдание, мол, я ж не знаю, из чего они выросли, то сейчас... Смирился я, что ли? Во всяком случае, нынешняя длина гораздо лучше, чем когда волосы в ногах путаются. В результате из меня получился довольно неузрачный, как мне показалось, субъект с примесью эльфийской крови. С другой стороны, мне как раз светиться и не надо. А то потом в летописях, как напишут, дескать, пришли в светлые земли орды темных, да и вызнали все тайные секреты местных магов. Думаю, отец по головке не погладит, разве что подзатальник отвесит. Это целиком и полностью в его духе. Ладно, дальше будет видно. В конце концов, облик я всегда поменять успею. Здание школы не внушало должного трепета. Более того, производило какое-то двойственное впечатление. С одной стороны, это монументальное строение не могло не внушать уважения, а с другой, оно явно нуждалось в ремонте а то и в реставрации. Неужели местная колыбель знаний пребывает в столь плачевном состоянии? Тут маги могут учиться разве что восстановительной магии или боевой, но тогда это строение просто обрушится от любого чиха. я похоже, мое везение и тут поспешил отыграться. Ди, а ты уверен, что нам сюда? Осторожно поинтересовался у меня Рин. Эм... -э -э -э -э -э -э -э -э Я задумчиво почесал макушку. «Ты знаешь, дорогой родственник, моя уверенность уже не столь категорична». От гротескности увиденного меня невыносимо потянуло на высокий слог. «Ну что, заходим?» – передернул плечами Шамид, нервно косясь на прислоненные к стенам воротные створки.